Раздел 25 Когда ему было 15, 7 субъективных и 27 объективных лет назад, Трэвис как-то распорол ладони Он вошел в стеклянную дверь магазина, которая, как он думал, была открыта. Такие двери должны делаться из безопасного стекла, но это была из обычного и потому раскололась на гигантские куски. Когда он поднял руку, чтобы защитить лицо, один из громадных осколков упал с верхней части рамы и воткнулся в тыльную сторону ладони, распоров ее до кости. Были разорваны сухожилия, рана открылась, и его увезли и на скорой. Все операционные были заняты, так что его посадили во что-то вроде зубоврачебного кресла, руку положили на небольшую кювету, и пластический хирург, выдернутый из какого-то концерта, сел рядом на табурет и аккуратно сшил сухожилие похожие на серую ленточную лапшу. Они воспользовались местным наркозом, и Травис завороженно изучал собственную руку на предмет внутреннего устройства. Шрам к удовольствию Трависа сильно поблек за прошедшие два десятка лет. Несомненно, единственная его часть, которая улучшилась за эти годы. И все же это было немного похоже. Он осознал, что впервые в жизни задумывается о внутреннем устройстве своего разума. И так же, как и тогда, когда он увидел сухожилие, кость, всю механическую инфраструктуру своего запястья, какое-то время это было интересно и он был рад, что пережил это. Но ему вовсе не хотелось повторять этот опыт и уж совершенно точно. Он не хотел заниматься этим все время. Кайло просидела с ним пару часов, излагая сжатую версию истории 21-го столетия до сего момента. Атака террористов на Всемирный торговый центр и Пентагон, вторая катастрофа шаттла, войны в Афганистане и Ираке, выборы первого чернокожего президента в Америке, сползание Канады вправо, а затем новый отскок влево, плюс, неслыханно, недавние выборы премьера-мусульманина, легализация однополых браков по всей Канаде и через 10 лет в США, уменьшение полярных шапок и многое другое. Он был переполнен. Однако примерно в 6 вечера появился друг Кайлы Джим и увел ее в коридор. Они отсутствовали пару минут, пока Трэвис смотрел в окно. Деревья качались, день выдался ветреным. Орел пролетел прямо над флагштоком с потрепанным и поблекшим канадским флагом. Джим снова вошел в палату и уселся на стул, на котором раньше сидела Кайла. Трэвис уставился на него. Выглядел он довольно представительно, но его сестра, даже постаревшая, была красивее. «А сколько вам лет?» – спросил Трэвис. «Тридцать девять», – ответил Джим. Трэвис покачал головой. «В последний день рождения, что я помню, мне исполнилось двадцать два. Теперь мне 41 один». «Темп сказал Джим. И Трэвис немедленно почувствовал, что ему нравится этот человек. Он не стал при этом высокомерно вскидывать брови, словно говоря это по-латыни, или вы, конечно, не поняли, что я сказал. Он просто молчаливо предположил, что собеседник так же умен, как и он сам. «Да», — ответил Трэвис. «Послушайте», — сказал Джим, — «я спрашивал Кайлу, и она разрешила поговорить с вами об этом. Я учился в университете Манитобы одновременно с вами, однако ничего не помню о тех временах». И, в общем, я подумал, что, может быть, вы могли бы мне помочь заполнить кое-какие лакуны в моем прошлом. Трэвис подумал об этом. Раньше такие слова прозвучали бы как музыка. Ты знаешь что-то, чего не знаю я. Ты можешь это использовать против меня. Но он не чувствовал тяги к... ну, к тому, чтобы использовать этого бедолагу. Он... он хотел помочь. Господи, подумал Трэвис, да что ж со мной такое? Я смотрел на Трэвиса Гурона, а он смотрел на меня. Трэвис был братом Кайлы, но ощущение было такое, что он немножко и мой брат тоже. В конце концов, он был единственным человеком моих лет, который также утратил воспоминания о первой половине 2001 года. Да, он потерял гораздо больше, чем те полгода, но я мог, пусть качественно, если не количественно, понять, через что ему довелось пройти. И даже если я как-то сумею восстановить воспоминания о моем темном периоде, это, вероятно, будут старые воспоминания, воблекшие ненадежные, как любые воспоминания о делах таких далеких дней. Однако Трэвис вспомнил те события так, будто они произошли лишь вчера. За исключением. Черт, что-то вертелось у меня в сознании. И да, дело было именно в сознании. Менна Уоркентин сказал, что я потерял сознание после того, как на мне испытали шлем ясности. Если эта штука не только вызвала у меня обморок, если на самом деле она на 6 месяцев остановила мое самоосознание, то я в принципе мог понять, почему не помню ничего о времени, которое последовало за обмороком и до тех пор, пока по неизвестной еще причине я не перестал быть фз. Но почему я не помню, как надевал шлем? Почему не помню, как пришел в лабораторию Менна накануне Нового года? Почему, черт возьми, не помню, как раньше в тот же день ходил в Макнелли Робинсон и покупал там книгу? Наверняка я должен был хотя бы смутно помнить обо всем этом, однако не мог откопать ничего, что относилось бы ко дню, когда я стал ФЗ. Но Трэвис не подвергался воздействию лазеров Менна. Предположительно, у него не было паралимбических повреждений, порождающих конфабуляцию. Его воспоминания должны быть точными. И поэтому, когда он спросил, сколько мне лет, и пожаловался на то, как он в одночасье постарел, я просто спросил его. «Вы участвовали в университете в экспериментах, которые проводили профессор Воркентин и профессор Адлер?» травис невесело улыбнулся. «Да, для меня это было будто только вчера. И что, они все еще там работают?» в аркентин да, он и мирит. Адлер сейчас в Вашингтоне. Так значит, вы помните шлем ясности?» «Я не думаю, что слышал о нем под этим названием, но вы говорите про футбольный шлем с прицепленными к нему всякими штуками?» «Да, конечно. Я пришел 15 декабря, они нацепили его на меня, я выполнил несколько тестов, думал слова, не произнося их». «Именно, точно». А потом они попросили вас прийти еще раз, верно? На лице Трэвиса возникло странное выражение, словно его удивило, насколько это важно для меня. Нет. Не просили? Нет, я пришел один раз, получил свои двадцать баксов и все. А в день, когда вы потеряли сознание, я полагал, что вы снова приехали к ним для тестов. Вас нашли в кампусе, а занятия начались только восьмого числа. Да ничего такого не помню. О, черт, я был так уверен, что воркиантин несет ответственность за случившееся с тревисом Вы не помните день, когда впали в кому? Совершенно не помню. Помню, как расстилал постель накануне вечером. Это было первое января. На Рождество мне подарили новый триллер «Ангелы и демоны». И я начал его читать. Фактически, это последнее, что я помню. О романе Дэна Брауна напрашивалась очевидная шутка, но я сдержался. «То есть вы не помните ничего о следующем дне, ни о чем после того, как вы проснулись?» Он покачал головой. «Насколько я помню, в следующий раз я проснулся здесь, и надо мной стояли вы с моей сестрой». «Ха», – озадаченно сказал я. «Если Трэвис впал в кому благодаря тому же механизму, что и я, почему он не помнит, как надевал шлем?» Я мог бы понять утрату памяти в результате халтурной стимуляции транскраниальным ультразвуком, но с чего бы терять воспоминания о том, что было раньше? — Вы мозгоправ, верно? — спросил Трэвис, странно глядя на меня. — У меня докторская степень в области психологии, — ответил я, — но я не веду клинической практики. Он проигнорировал последние замечания. — Но вы разбираетесь во всей этой фигне, а мне... «Забавно. Не думал, что когда-либо такое скажу, но мне нужно с кем-то поговорить». Я наклонился к нему, я весь внимание «Я сейчас чувствую себя по-другому», — сказал Трэвис. «Не так, как раньше. Я сопротивляюсь, но что именно стало другим?» «Это трудно описать, но я все время думаю о... ну в общем, о том, о чем я думаю. У меня всегда была ясная голова». Никогда не оглядывался назад, никогда никаких задних мыслей, понимаете? Просто делал, что надо. — Как Найк, — сказал я. — Ну да, точно. Что они до сих пор пользуются этим слоганом? — Ну да. — Ну так вот, раньше я был таким, но сейчас я снова и снова перебираю в мозгу вещи, которые делал. Я нахмурился. — А раньше вы никогда так не делали? — Никогда. — А как насчет планирования будущего, мыслей о поступках, которые вы еще не совершили? ну да конечно это всегда была оценка альтернатив взгляд под разными углами но это другое в этом есть смысл ведь вы можете изменить будущее верно прошлое же не изменить так зачем же зацикливаться на нем а ну да именно да думаю это верное слово и вы это делаете лишь с тех пор с тех пор как каэлла меня разбудила вы уверены вы когда нибудь вели дневник нет журнал блог что Блог в сети, публичный журнал. Господи, нет, зачем бы кому-то это вообще делать? Эти размышления вам неприятны? Да, это у меня появились эти, не знаю, как их назвать, но... Сожаление, предложил я. Трэвис повторил слово, словно пробуя его на вкус, проверяя, подходит ли оно. Сожаление, и потом наконец кивнул. «Вещи, которые я мог бы сделать по-другому, может быть, должен был сделать по-другому, а… а вы не привыкли мыслить в терминах «должен был». Он обдумал и это. «Да», – качнул головой, – «это просто странно». Это не было странно, по крайней мере, не для Q3, но, но это очень странно для психопата. Они не раздумывают и не впадают в депрессию. Практически не слыхано, чтобы у психопата обнаружили суицидальные наклонности. А что вы можете сказать о своих чувствах, скажем, к Кайле? Ну, это тоже странно. Ну, то есть она же моя сестра. Всегда ею была и всегда будет. А я всегда был ей хорошим старшим братом. Не дал бы ее в обиду и все такое. Но, в общем, теперь, когда я... Думаете об этом? Он кивнул. «Угу, <связывая> теперь, когда я об этом думаю, получается, что это всегда было обо мне, понимаете, о том, чтобы люди меня уважали, и не <связывая> реально стыдно такое говорить, но на самом деле мне на нее было плевать, я не понимал этого, тогда не понимал, но сейчас мне реально интересно, как у нее дела, и мне хочется, чтобы она была счастлива». У меня участился пульс. Я не мог объяснить это Трэвису прямо сейчас, слишком много физики и физиологии было задействовано, но мозгом костей я чувствовал, что прав. Да, квантовый камертон-прибор почти такой же крутой, как звуковая отвертка от доктора Кто. Он восстановил суперпозицию в мозгу Трэвиса Гурона, но сделал это даже лучше, чем мы надеялись. До того, как впасть в кому, у него должно быть было по два электрона в суперпозиции в каждой тубулиновой, как ее там, что делало его квантовым психопатом. Но если предположить, что он, как я, все-таки вернулся в лабораторию Менна, транскраниальная ультразвуковая стимуляция шлема Марк-2 должно быть привела к декагерированию этих электронов, к их массовому выпадению в классическое состояние, что привело к утрате им сознания. Но когда кайла подтолкнула его мозг, что не два, а все три электрона в каждой полости перешли в суперпозицию. До 2001 года он был патентованным психопатом, а сейчас, по-видимому, впервые в жизни, Тревис Гурон стал таким, каким я был почти всю мою жизнь, полностью сознательным существом с совестью, CWC, быстрым разумом. «Это угнетает», — сказал Трэвис через какое-то время. «Все эти сожаления, они постоянно роятся у меня в голове». Я медленно кивнул. «Добро пожаловать в клуб».